Глава 45. Только Виктор восторженно начал рассказывать про учителя и его желание стать энергией, как связь прервалась, и мир запустился снова. Тишина сменилась клокотанием холодильника на кухне и шумом улицы за окном. Витя бросил телефон и замер на кровати, стараясь расслабиться и попасть в хроники вечности. Сколько бы он ни пытался выровнять дыхание и избавиться от лишних мыслей, ничего не выходило. То и дело в голову лезли мерзкие картины интимной близости учителя и Веры по незнанию предающей настоящего Костю. Витя приоткрыл дверь. В коридоре темно, а в комнате, куда ушла девушка, виднеется тоненькая полоска света. Он подошел к спальне Веры и прислушался. Легонько скрипнул диван, и в ту же секунду освещение погасло. Витя на цыпочках отошел и уверенно направился в кухню сделать чаю. Согревающие напитки всегда помогают организму расслабиться. Включил свет и хмыкнув, замер. Возле окна стоял Костя с белыми, слегка подергивающимися, закатившимися глазами. Он не дышал, не двигался. И если бы не бормотание губ и дрожание век, можно было бы подумать, что это и вовсе манекен. Жуткое зрелище для неподготовленных. Но Витя предполагал, ему придется с таким столкнуться, а потому выбрал позицию любознательного. Тихонечко подошел как можно ближе и стал внимательно разглядывать странника, прислушиваясь к словам. Центр управления перенаправляет энергию и трансформирует в материю. Разобрал Витя быстрое бормотание. Вечность есть зацикленное время, хроники это пространство возможных вариаций преобразования энергии. Дальше учитель перешел на другой язык с ярко выраженными ударениями, которые, правда, временами походил на миукани. А через несколько минут он вовсе зациклился, повторяя одну и ту же фразу со словом "хроника". Витя поднес руки к лицу странника и громко хлопнул в ладоши, отчего раздалось звонкое эхо во всей маленькой кухоньке. Зрачки в глазах учителя вернулись на место, он в упор глянул на Виктора, сделал звучный вдох, но ничего не сказал. Жадно глотая воздух, странник начал шевелить пальцами на вяло болтающихся руках, плавно отклонился, встав на пятки, потом запрокинул голову и резко подался вперед, чуть не ударив Вить лбом. Постояв несколько секунд в согнутом положении, учитель выпрямился, неестественно выгибая руки и спросил: "Зачем разбудил?" "А", -а! шепотом <шо> ответил Витя. Да это ты так спишь. Набрал воды в чайник, поставил на плиту и презрительно добавил. Шёл бы ты куда? Ладно, я тебя таким увидел. А Вера пугается. Ничего не ответив, учитель вышел из кухни и громко топая скрылся в ванной, заперев дверь на защелку. Блин, подумал Виктор. Совсем невменяемый. Тихонько посапывая закипал чайник. У Веры всегда был идеальный порядок, а сейчас на одном столе не убранные тарелки с уже засохшими кусками торта, а на другом хлебные крошки и грязный нож. Витя собрал посуду и поставил в раковину, нашел какое-то полотенце и аккуратно смел мусор. Вода в чайнике активно забурлила и из носика напористо вырвался горячий пар. Бросив в чашку парочку плотных шариков зеленого чая, Виктор потихонечку залил их кипятком, подождал, пока листья распустятся, словно бутоны, добавил холодной воды из фильтра и вернулся в комнату. Он подтащил к кровати тумбочку на колесиках и положил на нее копии дневников. Прихлебывая чай, Виктор разглядывал неаккуратные рисунки диковинных зверей и растений, сделанные им в детстве. Большая часть изображений сопровождалась текстовыми комментариями, без которых на самом деле было бы не разобрать сути. Например, собака с головой рептилии и птичьим оперением больше походила на неправильную лошадь, у которой какое-то запущенное кожное заболевание, а толстая палка с крыльями и бородой оказалась летучим растением с корнями. На одном из листов красовалась подчерканная схема. Судя по всему, он пытался составить карту центра наблюдения за мирами, но ничего не вышло. И неудивительно», — усмехнулся Витя, чуть не подавившись чаем. Он вспомнил одно из своих видений, в котором сверху разглядывал бесконечное множество коридоров. Невозможно, прочитал Виктор и незаметно для себя закивал. Трёхмерная система не поддается такому примитивному схематическому описанию. К тому же, как он уже знает, любой мир может появиться в любом месте. Он передернулся, вспомнив острые лепестки, поглощающие иллюминаторы, и вдруг ощутил себя таким ничтожным и беспомощным перед этой глобальной, продуманной до мелочей структурой, что дрожь пробрала. Ну и как он, обычный человек, может администрировать миллиарды миров? Нельзя себе сказать: "Я админ, его алята управляешь вселенной". Это ведь ответственность. Ответственность не просто большая, огромная. И как ее нести? Не успеешь глазом моргнуть, как спину надорвешь, и кости переломаешь, стараясь всем реальностям угодить. И все таки подумал Витя. Интересно, где эта система находится? Он большим глотком допил чай, сплёвывая кусочки листьев в чашку, потянулся и лег на кровать. Положил руки под голову и тихонько начал напевать какой-то выдуманный мотив. Познай себя, и ты познаешь мир. Вспомнил Витяч чье то изречение и схватил телефон, чтобы узнать побольше о третонах. Оказывается, так называется не только морская ящерка, но и спутник Нептуна, Тритон — имя древнегреческого бога глубин. И даже есть бронемашина с усиленной противоминной защитой которые дали это имя. Вот так, наровоучительно сказал самому себе Витя: "А ты ящерка, ящерка, очень неплохая компания", и с насмешкой подметил. "Если Бог глубин, так значит я на дне". Он рассмеялся и отбросил телефон. От чтения на электронном устройстве устали глаза, и он прикрыл веки. Я вдох. Третон Выдох. За окном тихонько завывает ветер. Вдалеке несколько мужиков горланят песни, что удивительно среди недели. Соседи снизу ссорятся и хлопают дверями. Вдох. 1 два, три, четыре. Выдох. Четыре, три, два, 1. Звуки его не касаются. Он в огромном коконе, который не пропускает шум. Он на дне океана, сидит на камушке и наблюдает за живым, активным подводным миром. Он тритон. Хочу попасть в хроники вечности. Вдох. Вокруг плавно двигается красноватый туман. Он насыщеннее, чем в прошлый раз. Но не такой яркий, как цветная дымовая шашка. Витя привычно подошел к металлической двери, с теплом вспомнив полуразрушенные домики и солнечную погоду. В этот раз будет еще лучше, решил он и ввел пароль. Вжжх. Быстрее прежнего закрутились лепестки огромного объектива двери. Витя сделал уверенный шаг в темноту и сразу закашлялся. В нос ударил едкий дым пожара. Ближайший деревянный дом горел неистовым пламенем, планируя переброситься на весь ряд неровных, готовых вспыхнуть словно спичка сооружений. Закрыв рот и нос рукой, Витя щурясь пробежал мимо огня как можно быстрее и дальше, пока не почувствовал, что едкий дым перестал щипать глаза. Выдохнув, он остановился и наклонился. Закружилась голова. Витя глянул вперёд. По правой стороне метрах в двухстах, тоже горел дом. Он усмотрелся. На небе ни единого облачка, солнце подозрительно низко, такое огромное, яростно пекучее. Тропинка от невыносимой жары расплывается, а бывший когда-то зеленым дикий виноград на домиках засох до равномерно коричневого цвета. Отдышаться оказалось невозможно. Горячий воздух обжигал носоглотку, легкие, и выходил таким же Да блин, крикнул Витя, грозя огромному солнцу кулаком, сцепил зубы и изо всех сил побежал дальше. Когда он едва миновал второй горящий дом, сзади с гулким грохотом обвалилась крыша, перекрыв дорогу назад. Языки пламени молниеносно понеслись за ним, перескакивая по высушенным растениям, не оглядываясь, Витя стремительно помчался дальше наклонив голову, но так, чтобы не снизить видимость пути. Зато с рабочим местом на этот раз повезло больше. Его дом оказался кирпичным. Схватившись за дверную ручку, Витя резко одернул ладонь, на которой остался широкий ожог от раскаленного, как сковорода металла. Он начал инстинктивно дуть на рану, но от горячего воздуха жгло еще сильнее. Витя сделал пару шагов назад, Набрался решимости и изо всех сил врезался плечом в дверь. В помещение не попал, но теперь вдобавок к обожженной руке заныло от ушиба лопатка. Он остановился, нервно поглядывая в стороны, где все большую часть неба заслонял черный дым, и, глянув еще раз на дверь, понял, что она открывается наружу. Витя приподнял футболку, обнажив торс, и через ткань потянул за ручку оказавшись в доме, он быстро захлопнул дверь и в ужасе облокотился на прохладную стену рядом. Добро пожаловать в хроники вечности, холодно спокойным, будто издевательским тоном произнесла девушка. Связаться с Велесом, срочно, закричал Витя, или открой вход в центр наблюдения. Он прислушивался к огромному треску снаружи и то и дело щупал входную дверь. Панически хотелось убедиться, что она не настолько горячая и внезапно не загорится. Велес ожидает, ответила голосовая помощница, и Витя, выйдя за порог, стремительно понесся по полю среди плодовых деревьев к домику на холме.